Анастасия Пенкина «Не подарок для тёмного властелина» Глава первая Это что? Нельзя злить тёмных властелинов. Простая истина. Но я, похоже, умудрилась это сделать. Это ваш дракон. Врать тёмным властителям нашего мира тоже нельзя. Ещё одно правило — которые я не рискнула нарушить. «Почему он такой розовый?» — подсказала я. Лично меня удивляло только это. Просто яйцо было таким внушительным, даже устрашающим. Грубое, словно высечено из гранита. Я нисколько не удивилась, когда существо внутри отозвалось на кровь темного властелина, выбрало его в качестве хозяина. Я еще подумала, что именно такой дракон ему и подходит. Будут вместе наводить трепет и восхищение своим ужасным видом. Но внутри оказался примиленький розовый дракончик, глядя на которого, я не могла сдержать улыбки. Внушительная темная фигура властелина резко развернулась в мою сторону. Ох, оправили не перебивать тёмных властелинов, я совсем забыла. Чёрные глаза впились в меня, по полу заклубилась тьма. «Розовый и милый», — процедил он. «Где его опасные клыки? Шипы хотя бы?» Мужчина со всех сторон рассматривал свой подарок, разве что под хвост ещё не успел заглянуть. «Он не может быть моим!» Тяжело выдохнуло. Разговор с темным властелином давался тяжело. Каждое слово и жест приходилось контролировать. К тому же мы в пещере с гнездом совсем одни. Куча советников толпятся у входа на улице, ожидая результата привязки. «У новорожденных драконов редко бывают зубы сразу», просветила я его темнейшество стыдно не знать элементарного жалко дракончика он только что вылупился а папочка совсем не рад его появлению больше всего на свете я любила своих питомцев потому и не удержалась услышав как скрипит зубами тёмный глядя на своего дракона тот ведь чувствует все эмоции хозяина тело малыша покрывало тоненькая розовая чешуя очень светлая и нежная на вид. Он наклонял голову то вправо, то влево, глядя своими большими глазами на меня и властелина. Доверчиво заглядывал последнему в лицо и улыбался беззубым ртом. Даже сделал пару неуклюжих шагов ему навстречу. Ошибки быть не может, тогда бы привязка просто не сработала, и он не вылупился. Я поднялась с колен и отряхнула солому. Тёмный тоже поднялся а дракончик, переваливаясь, пошёл за ним, ткнулся в ногу, напоминая о себе. Мужчина окинул его таким взглядом, что моё сердце снова дрогнуло от жалости к существу. Нельзя же так с малышом. Но тёмный властелин считал, что можно. Хуже того, он резко развернулся и направился к выходу, так и не взяв дракончика на руки. Ведь это так важно, чтобы первым на руки дракона Взял тот, с кем у него установилась связь. Но высокая фигура Ксандерианова Луархана стремительно удалялась. Мне ничего не оставалось, как взять малыша самой и догонять. «Постойте! Куда это вы?» От переживаний за судьбу дракона я позабыла обо всех правилах поведения с высшим темным, тем более властелином одного из темных королевств. Когда он не открикнулся на мои слова, Я схватила его за предплечье. Это помогло. Властелин остановился и окинул мою ладонь на своей руке презрительным взглядом. «Простите». Тут же извинилась я за своё поведение и за прошлое, и за будущее. «Вы не можете его оставить. Он же без вас умрёт». Мужчина, поджав губы, уставился на меня сверху вниз. А я ещё раз подивилась, Какой же его темнейшество, Ксандериан, высокий. И не назовешь его длинной жерзью. Мужчина слишком хорошо сложен и грациозен. Да, наверняка он смог бы справиться с самым сильным драконом. Но ему достался этот. Очень странный дракон. Причем, когда яйцо с грубой, словно камень с корлупой, такое же шершавое отозвалось на кровь темного, Я была уверена, что из него вылупится что-то поистине мощное и ужасное. И никак не ожидала увидеть умильное создание с доброй улыбкой и большими глазами. Ах да, и нежного розового цвета. Но не мы выбираем драконов, а они нас. С этим ничего не поделаешь. Только так устанавливается связь, позволяющая стать не только драконьим всадником, но и обмениваться магией с драконом. Под острым взглядом чёрных глаз мужчины я руку-то свою убрала, но продолжала смотреть ему в глаза, пытаясь давить на жалость. Мельком бросила взгляд на дракончика. Он широко раскрыл глаза и тоже смотрел на властелина умоляюще, словно повторял за мной. Я протянула дракончика тёмному, и прежде чем он успел отступить, Малыш зацепился за его камзол и забрался по руке на плечо. На фоне чёрных одежд и таких же чёрных волос, аккуратно зачёсанных назад, дракончик смотрелся ярким розовым пятном. Да, незамеченным он точно не останется. Я не сдержала улыбку. Не прав, Властелин. Дракончик очень подходит ему, сглаживает его тяжёлый взгляд и острые черты. «Вот видите, даже вам смешно!» Не стал ругаться тёмный, а поглядывал на дракона, который доверчиво ткнулся мордочкой ему в шею. «Я не могу показать его как своего дракона», проговорил мужчина, когда я уже решила, что его сердце дрогнуло. «Зря я ожидала милосердия от тёмного властителя». Каждый новый властелин получает к 30-летию подарок — дракона. К этому возрасту магия высших тёмных достигает своего пика, а дракон поглощает её излишки. Благодаря этому маленький дракончик будет стремительно расти, превращаясь в мощного зверя, отражение силы своего хозяина. Он должен внушать трепет и уважение, помогать хозяину контролировать силу, так что отказаться от такого подарка никак нельзя. Увы, даже у меня розовый дракончик вызвал лишь море умиления. Но привязка уже случилась, ещё когда дракон был в яйце. Теперь без магии тёмного, как без материнского молока, он не выживет. Почувствовала, как глаза наполнились слезами, отвернулась и вытерла влагу рукавом рубашки. К такому жестокому повороту древнего обычая я оказалась совершенно не готова. Мужчина смерил меня таким же презрительным взглядом, как недавно своего дракона. Похоже, кое-кто не одобрял женских слёз. Но мне не стыдно. Я же не придворная леди, чтобы искать одобрение властелина. Вы же загонщица и состоите в Совете Хранителей Драконов, Ней-Анье, так ведь? значит у вас есть крупица нейтральной магии верно подметил исстен хотя это было не совсем так но об этом темному лучше не знать есть согласно кивнула не понимая к чему он клонит вот и поделитесь своей магией мужчина перевел взгляд на дракончика с новорожденным маленького да сурогатом пичкать он же не дикий Те сами появляются на свет, получив магию от природы. Их остаётся только приручить, но никакой привязки с ними быть не может, как важного для высшего тёмного обмена магией. Другое дело те яйца драконов, которые столетиями могут ожидать своего хозяина и появиться на свет только после привязки. Такому дракону папочка нужен как воздух. «Пока я не придумаю, что делать дальше, об этом никто не должен знать. Вы меня поняли, ней Анья. «Но он так долго не протянет», — возмутилась я. Слёз как не бывало. Всё же речь идёт о жизни дракона, и надо ни не разводить, а заставить этого тёмного нести ответственность. Мужчина в мгновение ока оказался в шаге от меня. Зыркнул с высоты своего роста чёрными глазами, заставляя проглотить все не самые хорошие слова в его адрес, готовые сорваться с языка. Тяжело сглотнула, ощутив его тёмную ауру, давящую силой. «Через день или два я свяжусь с вами. Пока присмотрите за драконом. Пусть для всех он будет вашим питомцем». Тряхнула головой, не соглашаясь. Но убедительные аргументы как-то не срывались с языка под тяжёлым взглядом мужчины. Он ловко протянул ко мне руку, заставляя вздрогнуть от лёгкого касания к щеке. Мужчина, не отрывая взгляда от меня, убрал выбившуюся прядь мне за ухо, а потом, взяв за плечо, ловким движением пересадил на него дракончика. Тот неохотно, но послушался и, осторожно цепляясь маленькими коготками за мою рубашку, перебрался повыше, зарылся носом, волосы за ухом и ласково пророкотал, явно давая понять, что не против, чтобы я побыла его мамочкой. А тёмный, говорит, не подходит ему эта розовая наглота. Вон как спелись за пару минут. Вот же бессердечный, этот тёмный властелин. Увы, я не подозревала до какой степени. Я полагаю, нарядов поприличнее у вас нет? Зачем-то спросил он, окидывая мою фигуру взглядом, особенно задерживаясь на замшевых брюках, обтягивающих бёдра, как вторая кожа, и распахнутой рубашки, открывающей острые ключицы, точнее то, что было ниже. «Нет, конечно нет», — растерялась я от такого странного внимания тёмного властелина. «Мне они не нужны?» «Могут понадобиться, но не волнуйтесь». «Все расходы при такой необходимости я возьму на себя». «Зачем еще?» «Возможно, вам придется побывать во дворце». «Я могу посмотреть за дракончиком во дворце», — поняла я, к чему он клонит. «Но максимум пару дней. Я из-за капризов его темнишества бросать питомник и своих подопечных не собираюсь. Для этого мне новый гардероб не нужен». «Как загонщицы?» «Новые платья вам, может, и не нужны, но нужна достойная легенда, чтобы оправдать ваше пребывание в моем ближайшем окружении». «Какая еще легенда?» Я начала закипать, теряя контроль над эмоциями. «Да что этот властелин о себе возомнил?» Но лучше прикусить язык, чем сказать об этом темному властелину. Мужчина едва заметно ухмыльнулся, будто что-то прочитал на моем лице. «Я ещё обдумаю её». «Как скажете, ваше темнейшество?» «Специально, чтобы хоть как-то задеть тёмного, присела в корявом реверансе. Притвориться, что я делаю это чуть ли не впервые, было несложно. Малютка знатно перевешивал, заставляя меня крениться в сторону. Пусть его темнейшество и не думает, что забрать меня во дворец — хорошая идея». Ухмылка тут же прошла с лица тёмного. Он подобрался, выпрямил спину, став еще выше, и отстранился. «Вы останетесь здесь, с драконом. Я сам все объясню своим советникам. Никто, я вам повторяю, никто не должен знать, что этот дракон мой. Вы меня поняли, Ней-Анье?» «Да, ваше темнейшество, но...» «Никаких «но». Ждите, когда с вами свяжутся» больше не говоря ни слова и не желая слушать, Ксандериан Валуархан, властелин одного из тринадцати объединенных темных королевств, направился к выходу из пещеры, где находились гнезда с драконьими яйцами, подходящими для привязки. А снаружи ждала его свита из советников и других приближенных. Стоило его широкой спине скрыться из виду, как дракон грустно зарокотал, взмахивая крыльями, явно намереваясь полететь за своим хозяином. Но маленький ещё, к счастью, и не мог этого сделать. «Тише, маленький, не плачь. Папочка за тобой вернётся и полюбит тебя. Вот увидишь. Я тебе обещаю».